Торт песочный с творогом и черникой. Рецепт Галины Свещёвой по мотивам рецепта Анастасии Скрипкиной. Вам понадобится: для теста: 150 г маргарина, 150 г сахара, пол чайной ложки ванилина, одно яйцо, 220 г муки, две чайных ложки разрыхлителя. Для начинки: 600 г творога, 4 яйца, 150 г сахара. 90 г крахмала, 300 г черники. Способ приготовления. Масло разотрите с сахаром и ванилином. Добавьте яйцо, перемешайте. Добавьте разрыхлитель и муку. В замесите не очень крутое тесто. Выложите тесто в кастрюльку мультиварки, руками разомните его по дну, заезжая на стенки и формируя бортики. Приготовьте начинку. Отделите белки от желтков, желтки разотрите с сахаром. Добавьте творог, хорошо перемешайте, добавьте крахмал, перемешайте. Белки взбейте с каплей лимона, добавьте в творожную массу, аккуратно перемешайте ложкой. В чернику, предварительно размороженную и стёкшую, добавьте одну столовую ложку сахара, полторы столовых ложки крахмала. Всё хорошо перемешайте. Творожную массу выложите на тесто, разровняйте. Поверх творога выложите черничную массу. Включите режим выпечки на 65 плюс 60 минут. Торт получается очень высоким и вкусным.